Эпиграф. Опять заводят речь, твердя со всех сторон, что миром правит меч, а вовсе не закон. Всё можно потерять, но только не завет сумей не сплоховать, сумей держать ответ. Нет места бодрой лжи, победа не легка, решают не ножи, а твёрдая рука. Реддерт Киплинг. Конец эпиграфа. Глава 1. Море, берег их теологи. Пейзаж не был ни унылым, ни живописным. Просто-напросто протянувшаяся на пару километров широкая полоса беловатого песка, с одной стороны уходившая за горизонт, с другой ограниченная первыми домиками догомыса. И море, конечно, спокойное, лениво набегавшее на пляж стеклянно-прозрачными языками, и снова и снова, как во времена трилобитов. Вдалеке виднелся корабль шедший явно из Новороссийска на юг, судя по окраске, не туристический, а грузовой. Интересно, дядя Сандро, сколько там контрабанды? Лениво поинтересовался бородатый ихтеолог, как раз доевший свою жареную барабульку. По уверениям дяди Сандро, еще утро, беззаботно плававшую в море, дядя Сандро с неподражаемым видом пожал плечами, собрав морщины в некое подобие улыбки и Кто знает, Константин? Контрабанда такая вещь, что всегда была. Может и дальше будет. Может потому, что она смесь вредного с полезным. А такую смесь не искоренишь. Вот ты учёный человек, скажи, наркотики это плохо? Плохо, конечно, убеждённо сказал их теолог. Кто же спорит? кивнул дядя Сандро. Человек себя теряет и выпадает из жизни, словно пьяный с девятого этажа. А вот скажи, турецкие сигареты это плохо? Не сказал бы. Вот видишь? И он покосился на пачку турецких сигарет, лежавшую под локтем ихтиолога. Контрабанда плохо, сигареты хорошо. Я тебе говорю, смесь, и много такой смеси, которая с одной стороны плохая, а с другой как бы и нет, потому что людям нравится. Возьмём, скажем, он покосился на Веру и деликатно примок. «Нет, это мы брать не будем, коли приличная женщина за столом. Но мою мысль ты понял?» «Понял, дядя Сандро», — сказал ихтеолог. «И все ты сказал, и ничего не сказал. Философ ты наш морской». «Так на то и философия, Константин», — ответил дядя Сандро. «Она обо всем и ни о чем. Мне один умный человек, ученый, вроде тебя, объяснял. Покушали? За такую рыбку стоит выпить. Шашлыки скоро будут». Он покосился в сторону мангала, где проворный, смуглый юноша, связанный с дядей Сандро какими-то запутанными родственными отношениями, русскому человеку не вполне и понятными, трудился изо всех сил, обмахивал исходившие вкусным дымком шампуры листом картона, поливал их то из одной, то из другой бутылки с одному ему ведомой последовательностью. Там же стоял небольшой деревянный домик с вывеской «Отдых путника» прочно вкопаны в песчаную землю столов имелось дюжина, но заняты были только три. За одним сосредоточенно уплетал шашлык приехавший раньше компании Толстяк, хозяин припаркованных у автострады сверкающих жигулей какой-то новой модели, ещё не вошедшей в широкое употребление. За другим, соседнем с компанией, в полном одиночестве старик с солидной колодкой ордынских планок на белом пиджаке чертовски старомодного фасона, В белом картузе, какой был модным среди руководящих работников лет тридцать назад, сосредоточенно управлялся жареной рыбкой, и вместо, как нельзя более уместного в таком случае вина, перед ним стоял стакан чаю в мельхиуровом подстаканнике. За третьим и расположилась компания, два их тягола с бородками, третий не только в бороде, но еще и в очках. Темноволосая красавица Вера в пестром купальнике, Ее белобрысый муж Вадик, инженера откуда-то с Урала, но ну и дядя Сандро, по старинной привычке хозяина заведения, считавший необходимой светскую беседу с гостями, сделавшими к тому же щедрый заказ. Была еще одна компания, но вот ее-то дядя Сандро упорно игнорировал, как бесполезную для своего заведения. В метрах в тридцати стояли две маленьких палатки, На додной, на длинном шесте, развивался черный флаг с черепом и искрещенными костями. Стояли запорожец и москвич. Дымился свой мангал, позвякивала гитара, и две молодых пары выглядели вполне довольными жизнью и без приюта путника. Выпили. Вино и в самом деле оказалось неплохим. Вода у самого берега была прозрачной на большую глубину и чистой. Одно удовольствие было бы поплавать здесь с аквалангом. Но ничего не поделаешь. Пограничная зона, лишние сложности. Дядя Сандро, а почему так банально? Поинтересовался бородатый их тёлок и известный среди узкого круга лиц по прозвищу Лаврик. Отдых путника. Нет бы, как в старые времена. Уважай себя, посети нас или шашлык, как при султанском дворе. Горсовет не разрешил, грустно поведал дядя Сандро. «Говорят, аполитично. Я и так с превеликим трудом добился, как ветеран и пенсионер районного значения. И чует моя душа, скоро и это кончится». Они посмотрели в ту же сторону, что и хозяин. Там, по другую сторону автострады, примерно в полукилометре, стройка кипела вовсю. Подъезжали бетонные мешалки, взад-вперед водили стрелами голенастые подъемные краны. Судя по уже возведенной там и сям, варе тройки этажи, закладываясь сразу несколько многоэтажных зданий. Пансионаты, конечно, их в последние годы стали здесь строить, благо места было много. Берег на значительном протяжении, если не считать нескольких городков, оставался необитаемым, и ездили сюда разве что дикари, вроде этих с пиратской черепушкой на флаге. Когда построят, снесут меня, как петь дать. Печально сказал дядя Сандро: будет большой щеляж, будут государственные шашлычные, а значит, директор, замдиректора, бухгалтер, делопроизводитель, куча другого канцелярского народа. А вот станут ли от этого шашлыки вкуснее? Не знаю. Шашлыки надо душу вкладывать. Старик со стаканом чая вроде бы не видел и не слышал ничего вокруг, но, как оказалось, слышал абсолютно всё. А политично рассуждаешь Сендро Леонтьевич, сказал он громко и довольно сварливо. И интересы своего частного сектора ставишь выше государственных. Ты ещё ветеран Великой Отечественной и пенсионер районного значения. Партия поставила задачу к пятидесятилетию Великого Октября превратить эти места во всесоюзную здравницу. Это понимать надо. Жаль времена не те, уклон для тебя подходящий не подберёшь. Ну извини, извини, Георгий Багратович, проникновенно сказал дядя Сандро, прижимая руки к груди, сболтнул не подумавши: "То вот только ты сам первый жалобную книгу здесь требовать будешь, когда тебя неизвестно чем накормят". Георгий Багратович, отхлебнув чайку, отчеканил: "Если меня здесь чем-то плохим накормят, я их, как член комиссии народного контроля, к нокти возьму, уж не сомневайся, и тебя бы давно взял". Дядя Сандро смирно помалкил, но на лице у него читалось продолжение фразы, да только поймать не на чем, уважаемый. Есею прекрасно прочитали. Вера тихонько прыснула, прикрывая рот ладошкой. "Вадик, а к о нём-ся пока?" предложила она мужу. "Успеем, дядя Сандро". "Конечно, успеете, Верочка", обнадёжил тот. "Пойду присмотрю за шашлыком, самым конца особенный присмотр нужен", и он удалился к домику. "Лауди, ребята", смешливо предложила Вера. "До камня и обратно". В метрах в 200 от берега торчала из моря бурая скала с плоской верхушкой, на которой вполне могли уместиться человек несколько. Лаврик мотнул головой. "Нет, спасибо. Накупались уже сегодня. Вода из души течёт. Вот завтра, как договорились". Супруги пошли к морю. Склочный старикан покончил с рыбой и теперь куриными глотками прихлёбывал чай. «А все-таки нормальные соседи достались», — сказал Лаврик. «Общаться приятно. Кто бы спорил?» — лениво согласился бородатый и очкастый ихтеолог по фамилии Мазур. Бородатый ихтеолог по прозвищу «Морской змей» согласно кивнул. Собственно, это была его идея. Коль уж начальство расщедрилось и предоставило отпуск для поправки чуточку расстроенных нервов, а такую щедрость оно проявляет не всегда, — не соваться в ведомственный дом отдыха. Огромный, с некоторой роскошью, со своим огороженным пляжем, но всё же всякий дом отдыха военному человеку напоминает казарму. А в данной ситуации от всего, хотя бы отдалённо напоминавшего казарму, хотелось держаться подальше. После недолгого обсуждения решили махнуть на восточное побережье Чёрного моря дикарями, но не стопроцентно классическими на подобии героевки на комедии 3+2, но всё же неорганизованными. Изучили карту, выбрали подходящее место с минимумом цивилизации и максимумом дикой природы. А потом Лаврик, у которого такое впечатление были знакомцы чуть ли не во всяком приморском городе, нашёл именно здесь неплохое местечко, как выяснилось, с неплохими соседями, чьи вкусы и интересы во многом совпадали с их собственными. А вот насчет купания им не особенно и захотелось лезть в воду, разве что для предстоящей охоты за теми морскими обитателями, что отменно вкусны в жареном или вареном виде. Всех троих можно понять. Они совсем недавно столько наплавались далеко отсюда, возле Ахатинских островов, как-то и не тянуло. Первый раз нырнув здесь уже с маской, Мазур вдруг поймал себя на том, что не столько дичь высматривает, сколько классически озирается в поисках чужих боевых пловцов. Никому об этом говорить не стал, собственно, ничего уникального или тревожного. С очень многими случается сразу после возвращения с задания, так что беспокоить доктора Лымаря нет нужды. В подавляющем большинстве случаев это очень быстро проходит само по себе, а тяжёлые случаи настолько редки, что становятся легендой засекреченной медицины и профессионального фольклора. Лымарь, кстати, тоже обещал вырваться при первой возможности, а потому они с самого начала исправно платили хозяйке за четвертую пустующую койку. Вот разве что с Анечкой сохранялась полная неопределенность, и это радовать не могло. Но зато радовало другое. Наградные листы на всю их команду, по точным данным, Уже преодолели значительную часть длинного пути, и уже было совершенно точно известно, что кому полагается. Конечно, трудились не за это, но и награда в жизни офицера играет довольно серьёзную роль. Ох, не зря же человечество, начиная со времён античности, выдумало столько регалий, почётных званий, научных титулов и прочих знаков отличия, и не любят их только те, которым в жизни такого не получить. Плохо только, что в этой старинной системе, как случались, так и случаются эпизоды, когда достойная регалия порхает на грудь человеку, вовсе ее недостойному. По точным данным Лаврика, а они у него всегда точные, никто иной, как товарищ Панкратов, получит за хатинскую операцию орден Октябрьской революции. Но тут уж ничего не поделаешь. Это было, есть и будет. Что? Смолкнул веселье глаз, осведомился Лаврик, разливая по стаканам темно-розовое вино. «Вообще мы преступно тратим время. Можно подумать, у нас впереди вечность, и это ты к чему?» лениво спросил Мазур. «На танцы пора», — сказал Лаврик. «Пора выходить на дистанцию абордажного боя с женским полом. Тем более, что очень многие представительницы данного пола только и ждут абордажа. А вот завтра вечерком мы сходим» сказал морской змей: "Днём на пикничок, как договаривались. Дядя Сандро показал хорошее место, куда даже луфарии порой заходят, а вечерком и на танцы можно. Ну, выпьем за!" Он протянул свой стакан к сидевшему напротив Мазуру. "Стоп, стоп!" воскликнул Лаврик. "Тост ведь получается третий?" "Да, действительно." Чуть смутился морской змей, торопливо убирая руку. Выпили без тоста. Алауд взял прислонённую к добротно сколоченной, хорошо струганной скамейке гитару, прошёлся по струнам. Так пусть же красная сжимает властно свой штык мазолистой рукой с отрядом флотским. Товарищ Троцкий нас поведёт в последний бой. Песня эпохи гражданской войны, известная как Марш Красной армии, на стихи Павла Гринштейна Григориева. Предположительно, написано в 1920 году. За соседним столиком словно произошёл беззвучный взрыв. Мик и старикан в белом пиджаке и старомодном картузе уже стоял перед Лавриком, грозно уставив в него ручку трости и кричал севшим тенарком: "Ты что поёшь, диссидент подлатый? Пораспустили вас, волю дали? Зажирались, лихо не хлебали?" Солженицына поначитались, голосов наслушались. Лаврик, включив самую обаятельную из своих улыбок, отставил гитару, с печальным видом разводил руками. Но, извините, не подумали как-то. — Не подумали они, — бушевал старичок. — А думать надо. — О чем надо думать? — А не с чужих голосов петь. Одни такие допелись. — Да я тебя в войну своими руками. Написать бы на вас как следует. — Распустились. Он старался быть грозным и величественным, но не получалось. Голосок садился, в груди хрипело, взмах руки с тростью не казался величественным. Положение было самое дурацкое, но лаврик на то и лаврик, чтобы выкручиваться из самых безнадежных ситуаций. Он вновь взял гитару. В задушевных аккордах Мазур уловил что-то знакомое. В следующий миг лаврик проникновенно запел. Там вдали за рекой Догорали огни. В небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов из Будёновских войск на разведку в поля поскакала. Стречок, чем-то неуловимо наполнил подсечённого на всём скаку коня, замолчал и стоял как вкопанный. А Лаврик старался со всей задушевностью. Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки Засверкали штыки это белоговорядейские цепи морской змей. Одним неуловимым движением оказался рядом со стариком, приобнял его за плечи и столь же душевно сказал: "Ну извини, отец, извини. Молодой парнишка неопытный, ветер в голове. Выпьем стаканчик за непобедимую легендарную". И как-то так ловко у него получилось, что старик уже через пару секунд сидел за столом со стаканом в руке, а дядя Сандро, уже было собравшийся идти к их столику, отвернулся и занялся шашлыками. Лаврик из кожи вон лез. Он упал возле ног вороного коня и закрыл свои карие очи. — Ты, конек молодой, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих. Мазур видел, что ситуация понемногу налаживается. Мелкими глотками одолев половину стакана, старикан размяк лицом, Слушая едва ли не заворожённо, когда звучали последние аккорды, сказал: "Ну вот это другое дело, а то завёл неизвестно что, политически насквозь вредное. Морскую змей налил ему ещё стакан слабенького венса, и старик принял это благосклонно. Ребята, вы я смотрю хорошее, только вот эти загибы бросьте, а то чёрт знает, до чего докатитесь. Спесинок начинается, а кончается иногда таким" «Обязательно учтем, отец», — сказал Лаврик серьезно. «Это я так, дурь нашла. Слышал там от одного. А все почему? Жизнь у вас, ребята, больно сытая. Мы за вас и отвоевали, и вообще, вам бы в окоп, да с винтовочкой с двумя обоймами, да без соседей справа и слева, и чтобы ни шагу назад. Вот тогда поняли бы, что к чему, и дурацких песен не пели». «Вот тут уж ему вообще нечего было ответить». И не только из соображений секретности. Мазур прекрасно видел ленточки. Колодки окопника. Два боевых красных, три отваги, отечка второй степени, с полдюжины медали за взятие и за освобождение, четыре польских ленточки, ну и юбилейки, конечно, как же без этого. Желтая нашивка и две красных. У тыловых крыс такого подбора не могло быть даже теоретически. Лаврик закрепляя успех, ударил по струнам. «Посмотри на моих бойцов. Целый свет помнит их в лицо. Хоть им нет двадцати шести, страшный бой им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался, как один, те, кто брал Берлин». И все пошло гладко. К великому облегчению Мазура старик, одолев пару стаканов, не пустился в воспоминания. «Мазур безмерно уважал таких людей». Вот только они, подвыпив, в воспоминаниях становились многословны и слезливы, повторяли по три раза одно и то же. Порой ругали нынешнее поколение, бессвязно, путно и часто несправедливо. Но что ты им скажешь? Спорясь с упористым прошлым, что висело у них на груди, не находилось в духу и нельзя было отключить совесть. По большому счёту, даже знай, старик всю правдочку мог и глянуть с нескрываемым превосходством мог, что ваши ныряния в тёплой водичке против днского фронта или сталинграда, и в чём-то был бы прав. Просто войны стали другими, и не все понимают, что у каждого поколения своя война. А убивают, между прочим, на всех. Расставались вполне дружески. Старик даже нацарапал свой адрес в блокноте Морского змея и настойчиво приглашал заходить, попить своего вина и попеть песни настоящие. Когда он двинулся прочь, за ним следили с некоторой тревогой, но он вполне браво шагал к городку, ни разу не пошатнувшись. На полдороге его, хотя он и не голосовал, подобрал синий москвич, явно из местных. Дядя Сандро, подошедший с ворохом шампуров, следом поспешал молодой с таким же ворохом, сказал философски, «Вообще-то Георгий Багратович человек хороший, воевал честно и только очень уж он иногда правильный. Всем людям надо быть правильными, но не чересчур. Как думаете? Золотые слова, дядя Сандро, сказал Лаврик, державшийся чуточку виновато. Как не крути, а всю сцену он спровоцировал. Могло кончиться и печальнее. Такой вот чересчур правильный старикан мог два счёта и заехать клюшкой по шее. И что ты ему сделаешь?